Интерлюдия 12. В этот раз на докладе Ефремова императору присутствовала Светлана. Как сказала она сама, имеет право знать, за что её чуть не убили. Ефремов возразил, что если бы собирались убить, сделали бы это 10 раз. Но на этом его возражения закончились, а со стороны императора их и не было. Блокировку клятвой обойти пока не получается, ваше императорское величество. Совсем не бойко начал доклад Ефремов. У одного ещё так и не проходят последствия нанесённого Елисееву удара, его допросить вообще невозможно. Елисеев снимать отказался, говорит, что до завтра само пройдёт. Но оставшиеся двое поют на один лад. Говорят, что великую княжну похитили, чтобы заставить вас отречься от престола. Но это единственное, что удалось из них выбить, остальное, что не спроси, попадает под клятву. И это странно. Странный способ надавить на нашу, заметила Светлана. Отец никогда бы не пошёл на поводу у шантажистов. Преступники были уверены в том, что говорят правду. Но поскольку они это сказали, то правда это точно не является, заключил император. Иначе тоже было бы подклятвы. Я тоже так подумал, ваше императорское величество. Думыть это хорошо, Дмитрий Максимович. Обманчиво спокойно сказал император. На вашей должности вообще этим нужно заниматься постоянно, чем вы, как мне кажется, в последнее время пренебрегаете. На Ефремова застыл. Когда император начинал так пучить глаза, даже если он говорил спокойно, в любой момент мог сорваться. Вся надежда на то, что присутствие дочери его хоть немного сдерживало. Ваше императорское величество, я понимаю ваше недовольство, но я был уверен, что вашей дочери ничего не грозит. В самом плохом случае, если Елисеевские ловушки преступников не задержали бы, наши люди должны были появиться в спальне великой княжны раньше, чем туда добрались бы заговорщики. Доставлять лишних людей в школу было опасно тем, что их могли засечь, и ловушка не сработала бы. И все бы получилось, как мы планировали, если бы не неучтенный фактор. Ермоляна тайно принесла игрушку отца Сойва в их великой княжной спальню. Значит, она понимала, что делает что-то плохое? Нет, папа. Она действовала на зло Ярославу, возразила Светлана. Понимаешь, они раньше встречались, и она хотела вызвать его ревность, принимая подарки от Сосоева. Ну врёт она, что встречались, проворчал Ефремов. Я бы знал. Он к ней всегда относился как к подопечной, как к ученице, не больше. Он у краткой промокнул вспотевший лоб, пользуясь тем, что император смотрел не на него, а на дочь. Она сказала, что они целовались. А это никак не свежее с отношением к подопечной. Девушка пыталась говорить невозмутимо, но в её словах всё-таки проскочила обида. А уж за себя или за Полину это оба присутствующие мужчины могли сказать вполне определённо. Смотрию, Светлана, ты тоже к нему не равнодушна. Конечно, я ему благодарна. Он же меня спас, уверенно ответила Светлана, делая вид, что не поняла намёка. Если бы не он, я бы тут не сидела. А ещё, мне кажется, что он знает больше, чем говорит, что мне, что Дмитрию Максимовичу. Мне это тоже так показалось, согласился Ефремов. Артефакты, которые мы изъяли, очень похожены на Елисеевские. Он не продолжил свою мысль, но император его понял. "Думаете, Дмитрий Максимович, Волхвы замешаны?" "Я бы и не стал этого утверждать с полной определённостью, ваше императорское величество, но исключить этого не могу. Слишком характерные особенности имеют артефакты, в которые наши специалисты за лес не могут" В таком случае не опасно ли Елисей выдержать в крыльях феникса? Если волхвы выступают против нашей семьи, то может прилететь не только по Светлане. В крыльях феникса сейчас учатся наследники крупных кланов, которые являются опорой трону. Выведя любой клан из строя, проблема появится у нас. Возможно, внутри волховского сообщества есть разногласия, ваше императорское величество, предположил Ефремов. Недарым же учитель Елисеев уже очень давно не появляется. Возможно, с ним расправились свои же. С ним расправились, а ученика оставили на развод, Дмитрий Максимович. Нелогично как-то, не находите? При подобных разногласиях уничтожают всю группу. Мы и не знаем, ваше императорское величество, что происходит внутри Волховского сообщества. До недавнего времени мы вообще считали, что Волхвы остались в прошлом. Но тут появился Версановский, развёл бурную деятельность, завёл ученика и пропал. Ну, разумеется, он не собирался на этом останавливаться, а значит, с ним что-то случилось. Мак, кем бы он ни был, не бросает своего ученика. Мне кажется, ваше императорское величество, что с вами он будет куда откровение, чем со мной, заявил Ефремов, намекая на ментальные способности императора. Я поговорю с ним, согласился тот. Он сейчас здесь, Нет, мы его отправили телепортом в Крылья. Он всё-таки много сегодня перенёс, как физически, так и морально и нуждается в отдыхе. Тогда ближе к вечеру решил император: "Можете быть свободны, Дмитрий Максимович". Скорость, с которой Ефремов выскочил за дверь, не соответствовала ни его должности, ни его комплекции, зато отвечала жизненному опыту. Если гроза принесла, лучше убраться от тучи как можно дальше и как можно быстрее. Потому что такие тучи имеют нехорошую привычку неожиданно возвращаться с молниями и градом, после которых выживают не все. Сильно испугалась. Спросил император дочь, стоило закрыться двери за Ефремовым. Ужасно. Она со всхлипом втянула в себя воздух, но не разрявелась. Они приложили меня чем-то таким, что я была в сознании, но ничего не могла сделать. И это было страшно.